Виктория Миш. Любовный приворот для ведьмы. Глава первая. Неудачное попадание. Я проснулась внезапно. Как будто меня спустили с воздушных мягких облачков и стукнули лбом об обренную землю. Голова болела, как с бодуна. Глаза отказывались открываться. А ведь я совсем не пьющая, приличная лесная ведьма. Никогда не позволяю себе лишнего. Исключением является мой день рождения, но сегодня явно не он. В нос лезет запах пыли и линялых тапок. Дикий запах, если учесть, что мои мышки-нарушки на тщательно прибираются в доме и получают за это приличный кусок сыра и крышу над головой. Нужно понять, это дурной сон или неявственная явь. Мысли собираются в кучку с трудом, и последнее, что вспоминается, прибытие посланника от короля. Он принес в мою лесную избушку очередное письмо от его величества, в котором на разные лады говорилось. Так, мол, и так. Без тебя, Агнес, в королевском дворце творится беспредел, крысы лезут на кухню, птицы плохо клюют зерно, и вообще экономике страны придёт бесславный конец, если одна миленькая ведьма не приедет к королю и не возьмёт дворец под свою защиту. Миленькая. Так и было написано. Ведьма я у него, значит, миленькая. Помнится, тогда я усмехнулась про себя. Сколько способов король бы не придумал, чтобы затащить меня в постель, все его маневры я вижу насквозь. Мои вежливые отказы уже исчерпали себя, и в последнюю нашу встречу я немного нагрубила. «Вашество!» – нагло заявила я, стоя посреди зеркальной залы. «У вас три фаворитки, одна другой краше. Какого лешего вам нужна ведьма?» Наредите Эльзу хоть в драконы и живите счастливо. Ты не понимаешь. Сладко протянул король, бросая многозначительный взгляд синих глаз, из-за чего невольно розовеют щеки и учащается пульс. Мне нужна именно ты и никто больше. Только одна настоящая ведьма и никаких подделок. Я возмущенно фыркнула и оседлала метлу. Улетела через окно, наплевав на придворный этикет. Уж если король на него плюет, предлагая мне стать официальной фавориткой, мне, свободолюбивой ведьме, то чего буду я напрягать свои ноженьки и шагать через сто коридоров дворца? По дороге домой в лесную чащу очень на него дулось. Знакомый два года, все его повадки наизусть знаю. Вот что, не мог сказать, что влюбился и жить без меня не может? В это я бы поверила, ведь я не простая ведьма, а известный на все королевство специалист по любовным приворотам. У меня даже диплом есть. Большую часть времени я провожу со скляночками и баночками и вместо бога любви приношу счастье людям. Ну или не совсем людям, это уж как заказчик решит. Моя кожа так пропахла настойками и эликсирами, что я сама представляю собой один сплошной феромон, И только один единственный, светловолосый король, считает, что у меня лучше получается договариваться с крысами. В первый год своей службы я думала, он издевается. Мой талант, мои способности творить высококлассные зелья, все пущено под откос. Агнес, помоги на королевской кухне. Агнес, помоги в королевском хранилище. Это теперь я понимаю. Он испытывал меня, вернее, мое терпение. И все потому, что знал, такого наглого и самоуверенного мужчину не каждая ведьма выдержит. И я смогла. И если вначале у меня были разовые заказы, то спустя год за свои услуги я стала получать королевскую ренту. Приличную ренту, даже очень. И вот теперь в своем последнем письме его святейшество и опасное коварство намекает, что я плохо заговариваю углы и кухонные помещения – А значит мне понизят жалование? Этого я стерпеть не могла и бросив все вылетела во дворец. А дальше все завертелось неожиданно быстро. От чего-то случилась гроза, хотя по всем приметам и не должна была, и палил холодный дождь, причем такой сильный, что я не смогла соорудить маломальский водоотталкивающий щит и промокла до нитки. Чудеса в ти не иначе. И тогда я поняла, что поверхность подо мной «Слишком жесткая, чтобы претендовать на звание лежанки, а запах принадлежит, скорее всего, чужим тапочкам!» Я распахнула глаза и вскочила. Тут же стукнулась лбом о препятствие и рухнула обратно. Перед глазами замелькали звездочки и радужные видения. «Черт!» – выругалась вслух и почти сразу услышала скрип над головой. Определенно кто-то заворочился и проснулся. Я расслышала мужской зевок. «Так...» Осознание того, что я, Агнес Милфорд, лежу под кроватью у какого-то мужчины, вогнало меня в бешенство. Какое попирание общественных норм! Какое наглое похищение! «Проснулась!» — сказал незнакомый мужской голос, и меня потащили за ногу. Я брыкалась, отбивалась. Даже попыталась укусить появившуюся на горизонте мужскую лодыжку в белоснежном носке. Чисто из принципа и недовольства. Так-то я не кусаюсь. Я вообще особо приятная во всех отношениях. «Сдурела, что ли?» Возопил белый носок, когда мои зубы клацнули в паре сантиметров. «Леон, убери ее!» И меня потащили уже за две ноги. Королевская кровать. Вещь внушительная, серьезная а я почему-то лежала посередине в самой непроглядной пыли. Вот кому можно предложить услуги моих мышек по уборке помещения. Вот только черта с два я это буду предлагать типу, засунувшему меня сюда. Спокойно, Агнес. Когда мое тело выволокли наружу, в глаза сразу же ударил яркий свет люстры. Проморгавшись, я заметила двух мужчин. Один сидел на кровати и смотрел на меня из-под лобья. Его тяжелый взгляд карих глаз вполне мог соперничать со взглядом колдуна. Он был чертовски красив даже в заспанном виде. Черные взъерошенные волосы рассыпались по плечам, а распахнутая на груди белоснежная рубашка открывала интересный вид на накаченную грудь. Очевидно, этот мужчина часто ездил на лошади и занимался фехтованием. Подобные поджарые фигуры без единой складки жира я видела только среди королевских солдат. Второй мужчина выглядел иначе. Его узкое лицо заострялось выпирающими скулами, тонкие губы были плотно сжаты и вряд ли бы кому доверили свои тайны. Мужчина казался выше и тоньше того, что сидел на кровати. Да и одежда его отличалась. Он был одет во все черное, кожаный сюртук поверх шелковой рубашки и узкие брюки, заправленные в охотничьи сапоги. Он сидел на корточках у меня в ногах и едва сдерживал смех. «Куда я попала? К охотникам?» «Но как? И почему убранство комнаты столь шикарное? Обитые тонким шелковым сукном обои в мелкий цветочек, позолоченные люстры и два светильника у кровати?» «И сама кровать! Вот уж поистине тысячу фортинов стоит! Королевская кровать!» Я прикинула, сколько стоит постоянное магическое освещение, И едва не свистнула. Да на одной этой комнате разориться можно. Я знаю, о чем говорю. В моей лесной избушке я пользуюсь только свечами, иногда факелами. И это при моей королевской ренте. Интересненькое вырисовывается дело. Каким таким богачам я попала? И зачем они притащили меня сюда? На всякий случай я сцепила пальцы и начала плести защитную сеть. Светящаяся кружевная вуаль молниеносно сползла с моих рук, расширяясь по периметру ауры и заворачивая меня в кокон. Одна ехидно вздёрнутая бровь мужчины в чёрном, и я поняла, он видит мою защиту, а значит, дело обстоит намного хуже. Он не просто охотник, праздно шатающийся по лесам и взгорьям, а маг, чертовски худое дело. «Послушай, мы не собираемся причинить тебе вред», — произнёс худой мужчина и плавным движением встал. «Нам нужна маленькая услуга от одной очень...» Он сделал паузу и закатил глаза. «От одной очень миленькой ведьмы...» «Миленькой!» — отозвался мужчина с кровати. «Серьёзно? А вы как думали?» — зло прошипела я. «Иногда я бываю очень миленькой!» «Хм!» – с сомнением произнес субъект на кровати. Его красноречивый взгляд, брошенный на белоснежный носок, должен был устыдить меня. Как бы не так. Я подобрала ноги и села поудобнее. Хватит лежать на полу, как трофей. «И с кем я не имею чести быть знакома?» Мужчины переглянулись и промолчали. Худой переместился в кресло на тонких позолоченных ножках и сцепил руки. Мне показалось, сейчас он бросит заклинание, чтобы покорить мою волю. Но он только самоустранился. Говорить начал второй, сидящий на кровати. Он слегка пригладил растрепанные волосы и серьезно произнес. «Дело деликатное, Агнес, и очень важное». — Мы хотели бы, чтобы ты по возвращении домой взяла с себя попутчика. — Он не поместится на метле, — фыркнула я. — Из чего вы вообще решили, что я буду помогать? — Выделим тебе экипаж, но ну, ты же миленькая ведьма. Гадко протянул лохматый. — Помогаешь королям, не щадя себя. — И в грозу, и в дождь, — поддакнул второй. «Спешишь на помощь его величеству королю Эдуарду», — закончил Лохматый с таким многозначительным намеком, что мне сразу захотелось его пристукнуть и мышкам свистнуть, чтобы труп закопали. «Вы читали письмо!» — сузив глаза, прошипела я. «Какое право вы имеете вмешиваться в личную переписку?» «Дорогая», — широко улыбнулся Лохматый тип на кровати. Всё, что касается короля Эдуарда, перестаёт быть его личным делом. Тем более, что письмо писал не он. «Как не он?» Я даже подпрыгнула. «Что вы говорите?» Мужчины расхохотались. Особенно заливисто смеялся, сидящий на кровати. Я почувствовала себя одураченной деревенщиной, но решила не нападать, выждать. Пусть договорят, а там я уже подумаю. Какую часть органов у них отберу, а какую — поколечу. Прости, миленькая ведьма, но нам очень нужна твоя помощь, — отсмеявшись, сказал лохматый. — Король Дамиан Третий к ему услугам. И он шутливо поклонился, прижав руку к груди. Леон Абернард представился худой маг, также прижав руку к груди. Впрочем, их приветствия выглядели как издевательство. Мужчины даже не привстали. Не по этикету. И все ж, мое сердце дико заколотилось, а ноги вдруг ослабли. «Вы шутите?» – вскочила я, побледнев. «А мне не до шуток! Говорите прямо, где я!» «Пусть мои дурные мысли останутся только предположением! Пусть это будет страшный дикий сон, потому что даже я, далекая от политики и всяческих интриг, понимаю, то, где я очутилась, это плохо!» «Очень, очень плохо!» «Ты уже поняла». Вкратчиво заметил маг, поднимаясь с кресла. Он медленно подошел ко мне, как гончая к застрявшему в капкане кролику. Внимательно оглядел со всех сторон, как драгоценную статую в музее, и чему-то ухмыльнулся. Меня нервировало его присутствие, исходящая от его фигуры магическая мощь. Он не выглядел худым при ближайшем рассмотрении скорее стройным и высоким, намного выше меня, головы над две. А еще он выглядел сильным и опасным, могущественным. О да, верховный маг королевства и не может выглядеть иначе. Я сглотнула ставшую вязкой слюну и отрицательно качнула головой. «Пусть лучше сам скажет вслух то, что терзает мое сердце». «Я не могу поверить в это! Совсем не могу!» «Выпей, успокойся!» А Бернард взял со стола бутылочку с фирменным прохладительным напитком. «И мы все решим. Мы не причиним тебе вреда. Запомни, Агнес!» «Ягодный!» — слабо отозвалась я, когда мне в руки сунули охладительное питье. «Вашего производства!» — подтвердил Мак. И я судорожно открыла крышку. Мне захотелось запить эти слова, чтобы они исчезли. Теперь я знаю. Есть предметы нашего производства, а есть их. И это тоже чертовски плохо! Чуть газированный напиток обжег пересохшее горло, и я одним махом выпила все 200 миллилитров. Мой любимый напиток с королевской пищевой мануфактуры. Недавно король... Прислал мне в избушку два ящика, и я почти прикончила второй. Освежает, но я бы выпила еще одну бутылочку. Так вот, Агнес, меня перехватили за плечи, и маг пытливо заглянул в глаза. Тебе никто не говорил, что имя для ведьмы у тебя неподходящее. Что? Я заметила ухмылку, промелькнувшую в уголке губ, и резко сбросила захват. Издевается гад и руки распускает. «Оставь шутки, Леон!» Прорвался через красную пелену моего гнева голос с кровати. «Милая Агнес, ты находишься в королевстве Ватцевус. «В закрытом королевстве», — негромко подтвердил Архимаг.